Эпилог. Баг, Богдан и другие хорошие люди. Александрия Невская. Апартаменты Богатура Лоба. Восьмой день двенадцатого месяца. Петерица. Вечер. Падал неслышно за темным окном снег и уютно по-домашнему мурлыкал развалившийся на углу стола судья Ди. Лишь слегка подергивал кончиком пушистого рыжего хвоста в такт движением руки Бага, машинально поглаживающий кошачий загривок. Бак отнял руку, и кот, лениво приподняв голову, ровно настолько, чтобы увидеть своего человека, глянул на него одним глазом. Нет, вроде бы человек не собирается уходить на ночь глядя. Хотя, чего только не случается в этом не совсем обычном доме. Бывало и посереть ночи, полетит куда-то, как оглашенный. А глаза целеустремленные такие, весь в себе, цоп мечи помчался, помчался, только дверь хлопнет. И опять тихо. Странный дом, что и говорить. Странный. Хороший. Да, хвостатый преждерожденный, вот так вот, задумчиво бормотал Бак. Так-то вот. Ты понимаешь, кот, как все непросто, а? Судья Ди снова приподнял голову и повел ухом. Ничего ты не понимаешь. А если и понимаешь, то молчишь. И это правильно. Это по-мужски. Бак потянулся к стоявшей рядом бутылке Масыковской особой и нацедил огненной жидкости в чарку. Простую такую чарку, бронзовую, в виде триножника. «Давай-ка, хвостатый преждерожденные еще выпьем, что ли?» Лэн Джун поднял чарку, помедлил немного, потом кивнул сам себе и под пристальным взглядом судьи Ди опрокинул в рот. «Эй, не смотри так, тебе не налью, не жди даже. Ты уже пил сегодня, и не хватало еще, чтобы...» Бак замолчал на полусловие и снова уставился в экран стоявшего перед ним кирулена. Верный механический помощник уже с полчаса показывал красочную картинку чата у Мэй Ли. Бак даже вписал в нужное место свой ник – Джучи, но все никак не решался нажать на кнопку с надписью «Вход». В преддверии череды празднований нового по самым разным календарям года чат украсился увешанной яркими игрушками елкой, из-за которой ввысь взлетали стремительные праздничные шутихи да несколькими искрящимися сугробами – Была еще музыка, но она звучала не в меру жизнерадостно, и Бак ее отключил. Гулкая тишина пустой комнаты, разбавляемая лишь звучным мурлыканьем кота, была ныне честному человекоохранителю милее. «Знаешь, хвостатый...» — Бак поднял бутылку и поболтал остатками эрготоу. Пилось легко и привольно, вот только тяжесть на сердце никак не уходила. «Иногда я тебе даже завидую, правда-правда», — кивнул он явно заинтересовавшемуся коту. Вот ты кот, и у тебя хвост. Бак сызнова наполнил чарку. И ты никого не ловишь, даже мышей. Нет, я не упрекаю тебя совершенно. Зачем тебе ловить мышей, если у тебя есть я? А, а даже если б ты ловил мышей, то уж не вникал бы в их мышиные думы, правда? Поймал и съел. Бак погладил судью Ди, и тот вывернулся беловатым пузом вверх, прихватил руку мягкими лапами, а потом снова свалился на бок. «Какова цена всех наших побед?» Бак пристально осмотрел чарку, будто видел ее впервые. «Ну и ладно. И ты просто кот. С хвостом. Вот и все. А я...» Бак махнул рукой. На себя махнул. И выпил. Потом перевел взгляд на листок бумаги, лежавший слева от Керулена. Поверху шла красивая надпись Айкумена, и ниже адрес и номера телефонов. А под этим всем начинались строчки, аккуратно выведенные четким Стасиным почерком. Строчек было немного. «Дорогой Бак, не хочу мешать вам в расследовании и вообще. Вы просто созданы друг для друга. Будете всю жизнь вместе бегать по крышам, как дети. А что мне одной сидеть в гостинице? Мне нужен дом. Прощай. Спасибо за все и дохранит тебя Гуань Инь. Анастасия». «Видишь?» Размашисто ткнул Бак пальцем в строчки. готов медленно, но верно брал свое. Видишь, не хочу мешать. И вообще, дети, Анастасия. Не Стася, а Анастасия. Понимаешь ты, кот, понимаешь? Равнодушный к его душевным терзаниям судья Ди принялся вылизывать правую лапу. Да хранить тебя! Ах, как все это! Бак махнул рукой и снова уставился в экран верного Керулена. На душе было пусто. Мысли в голове сбились в какой-то невообразимый комок. И, быть может, впервые в жизни багу совершенно не хотелось наводить в них порядок. Пусть лежат как есть. Подумаю об этом завтра. А сегодня... А сегодня в бутылке осталось еще на четыре пальца эрготоу. И так покойно мурлычет кот. А Керулен светится неживыми красками виртуального мира, куда не решается войти баг. Сегодня снег за окном, нелюбимая зима и усталость. В дверь позвонили. «Ты кого-нибудь ждешь?» Спросил Бак, устремившегося в коридор кота. «Я так никого не жду». Он развернулся в кресле. «А если это сюцай, то скажи ему, чтобы приходил завтра». Звонок повторился. Однако, Бак пьяно покрутил головой. Очень нетерпеливые и настойчивые преждерожденные пожаловали, прямо подданные какие-то поднялся, слегка пошатнувшись и усмехнувшись этой неловкости. «Иду, иду!» Перед входной дверью обнаружился краснощекий юноша в толстом халате и в меховой шапке со значком службы срочной доставки. В меху блестели снежинки, руки в кожаных варежках бережно держали длинный сверток. «Драгоценный преждерожденная лоба?» осведомился юноша после подобающего случаю поклона. Бак, не желая смущать юношу ароматом эргатолу, ограничился молчаливым утвердительным кивком. Судья Ди внимательно оглядел валенки пришедшего и удалился обратно в квартиру. «Вам срочная посылка из Ханбалыка. Прошу вас». И юноша подал Багу сверток. Потом, скинув варежку, извлек из-за пазухи бланк квитанции. «Распишитесь». Баг машинально приложил к протянутой бумаге личную печать, выслушал пожелание всего наилучшего – проследил, как юноша исчезает в кабине лифта, захлопнул дверь и, недоуменно держа на весу легкий сверток, вернулся к столу. Потеснил Керулен и поставил посылку на край. Судья Ди осторожно обнюхал бумагу и воззрился на Бага. И что бы это было? Баг в задумчивости рванул край, и упаковка шурша распалась, как кокон, оставив на столе длинный узкий футляр, обтянутый расшитым драконами синим шелком. Справа на футляре имелась маленькая бумажная наклейка розящий дракон», гласили два иероглифа, выписанные старинным почерком Джуань. Руки Бага непроизвольно задрожали. Невероятная догадка вспыхнула в отуманенной алкоголем голове. Не может быть! Торопливо он отстегнул застежки и откинул крышку. Перед ним в углублении лежал меч. В простых, но дорогих ножнах с простой, но удобной рукоятью. Ничего особенного для досужего наблюдателя. Но не для Бага. Меч, которому без малого пять сотен лет. Меч, изображение коего Баг еще в далекой юности с восторгом рассматривал, листая толстенный том собрания диковинок и древностей, покоящихся в сокровищницах Ханбалыка. Милостивая Гуань-инь! только и сумел пробормотать ланджун, делая шаг назад. Не испытывающий благоговения к древнему оружию из императорских хранилищ судья Ди сунулся в футляр и стал обнюхивать нежданный дар. Бак не обратил на кота внимания, хотя в иное время точно изгнал бы прочь от меча. В голове окончательно все смешалось, лишь стучало вместе с кровью одно слово «принцесса». Не глядя, Честный человек, охранитель протянул руку и нашарил бутылку сарготову, хлебнул прямо из горлышка и отер рукавом губы. Он не сводил глаз с меча. Потом осторожно погладил кончиками пальцев полированные ножны. Невозможный, сказочный дар. Нет, нет и еще тысячу раз нет. Так не должно продолжаться. Пусть я всего лишь винтик, пусть ничтожный ланджун, каких много, пусть так. И что же? «Жить дальше, каждый день думая о том, что хоть и поступил правильно, а неправильно, чему быть того не миновать, карма, карма!» И Бак, склонившись к Керулену, решительно нажал на кнопку «Вход».